Однако введение в строй молодых офицеров не заканчивалось торжественным маршем. Проводив знамя, лейтенанты отправились принимать технику и вооружение. Хочется сказать и о неофициальной, но очень важной части вступления в строй молодых офицеров. И тут опять приходят воспоминания. Как мы сами устраивали быт после выпуска из училища, как принимали молодых после военной разрухи, уже сами командуя полками, селились молодые на частных квартирах, снимали углы у старушек, а то и у молодых очень разбитных дамочек. И нередко бывало, что быт губил неопытных офицеров, засасывал то в пьянки, то в скверный круговорот случайных знакомств. Было такое, к сожалению, и потери от этого мы несли даже в мирные дни. Все мы об этом знаем и с радостью говорим сегодня, как о пройденном этапе. Когда-то я, будучи командиром полка, с большим трудом организовал общежитие для молодых офицеров, выделил для этого трехквартирный домик. Тогда считалось это большим достижением, принесло мне много радости, я, наконец, мог встречаться с офицерами, беседовать, более активно влиять на становление их характера. Теперь в офицерском городке высится четырехэтажное здание. Построено оно в современном архитектурном стиле по специальному индивидуальному проекту. Это не гостиница и не многоквартирный дом. Это удобное жилье для молодых офицеров, в котором есть небольшие комнаты со всеми удобствами и кухоньки на несколько семей, и комнаты для бытовых нужд и залы для отдыха. Уютное жилье дает возможность отдохнуть, подготовиться к занятиям, повеселиться. Молодые лейтенанты, к которым я заходил в комнаты, с радостью говорили, мы не ожидали, что нас разместят с таким комфортом. Полк приступил к занятиям по распорядку дня, подразделения разошлись по учебным классам, спортивным городкам, на стрельбище, в автопарке. Теперь уже все офицеры делали одно большое дело — Но праздничное начало офицерской биографии останется навсегда в сердцах молодых лейтенантов. Прежде чем поставить сегодня точку, мне хочется подвести пусть не исчерпывающий, но все же итог, сказанному в этой книге. Идет по улице рота, в такт шагам звучит походная песня, мальчишки бегут рядом со строем, блестят озорными глазами, восхищенно смотрят на солдат и командиров. Обычная сценка. насколько воспоминаний всколыхнула она в моей душе. Когда-то и я также в припрыжку бегал за строем. Теперь я знаю, что такое военный строй и какой глубокий смысл таит в себе строевая песня. Она согревает в мороз, бодрит жару, при усталости прибавляет сил и во всех случаях объединяет людей в монолитный коллектив. Как упоение полетом, ведомо только летчикам, а радость возвращения из долгого плавания морякам, так и чувство сплоченности, понятно только тому, кто сам шагал в строю, где все едино — ритм, движение ног, дыхание и даже биение сердца. А в строю ходят все — мотострелки, летчики, танкисты, ракетчики, моряки и артиллеристы. Отшагал и я 25 календарных лет, но и теперь волнует воинский строй, и теперь я с завистью гляжу на молодых солдат, думаю, все у них впереди, их ждут увлекательные дела. Какие? Этого пока никто не знает, но предположить можно. Вспомним молодые годы моего поколения. Ни я, ни солдаты тех лет даже не предполагали, какие великие испытания выпадут. На нашу долю. Итак, 1934. Почему именно этот год? Потому что я хочу связать свой рассказ со званием Героя Советского Союза, которое было введено в том году. Мне было тогда 12 лет. Чтобы разговор был более конкретным, возьмем на заметку несколько человек из тех далеких дней, Ну вот хотя бы молоденького военного в строю, его звали Сашей, и мальчишек, 14-летнего Ивана, 10-летнего Васю. Не забудем и одного новорожденного, который тогда только что появился на свет. Все мы жили в разных концах страны, но все в то далекое время разумеется, кроме новорожденного, говорили об одном, смотрели одну и ту же кинохронику, о спасении челюскинцев, о присвоении звания Героя Советского Союза первым отважным летчикам Лепидевскому, Ливаневскому, Слепневу, Каманину, Водопьянову, Молокову и Доронину. Мы видели на экране, как героев Арктики встречала Москва. Открытые автомобили двигались по центральной улице города, их засыпали цветами, листовками, серпантином. В 1934 для нас встретиться с одним из первых героев было почти несбыточной мечтой, ведь я жил в Средней Азии. Саша шагал в строю Сибири, Иван бегал по пыльному проселку на Украине, Вася в шахтерском краю, Донбассе. Но о том, кто в пеленках, и говорить нечего. Но не напрасно, видно, пели в те дни солдаты. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Перенесемся в наши дни посмотрим, как быль затмила сказку. Есть на Суворовском бульваре в Москве, в большом красивом доме, одно заветное окно. Вечером, когда я иду с работы, оно светится электрическим светом, как сотни других, но, мне кажется, в окне не обычный, а солнечный свет. Сияние того дня, когда я впервые услышал о человеке, который здесь живет, а живет в этой квартире герой номер один, Лепидевский Анатолий Васильевич. Я бывал у него в гостях, рассматривал «Золотую звезду номер один». Разве это не чудо для того мальчишки, который видел первого героя на экране и фотографиях более сорока лет назад? Я сказал Анатолию Васильевичу о неожиданностях, которые преподносит жизнь, и о том, что подвиг тоже чаще всего совершается неожиданно. Лепедевский, вспоминая что-то свое, улыбнулся и согласился. Да, и я 13 февраля 1934 года не подозревал об изменениях, которые произойдут в моей жизни. Летел из Владивостока в бухту провидения, чтобы снять больных с судов Север, Анадырь и Хабаровск. Зазимовавших в тяжелых льдах. Пурга вынудила сделать посадку в заливе святого Лаврентия на Чукотке. Стали мы ждать погоду. На местной культбазе заведовал ее молодой парень Тихон. Кстати, вот вам пример еще удивительного поворота в жизни. Этого Тихона впоследствии узнала вся страна. Он стал писателем Тихоном Семушкиным. Написал роман Олитет уходит в горы». Так вот, 13 февраля пришла телеграмма о том, что в 15 часов 30 минут затонул раздавленный льдами Челюскин. Мне было приказано начать поиск людей, высадившихся на лед. Ни первый, ни десятый, ни двадцатый вылеты ничего не дали. Видимость плохая, торосы и трещин идет пар, моржи похожи на людей. От перенапряжения воспалились глаза, и только 5 марта на тридцатом вылете я нашел челюскинцев. Я гляжу на мужественное и в то же время доброе лицо легендарного летчика и думаю о том, что в первых же подвигах наших летчиков отразилось то главное, что стало свойственным для многих последователей на этом пути мужества. Прежде всего подвиг состоялся ради спасения людей, смелости, отвага не ради удалей славы, а с благородной целью совершить деяния, нужное соотечественникам всей стране. Таким образом, общественная значимость, государственный смысл отличают подвиг от простого смелого поступка. Подвиг совершался с риском для жизни. Летчики преодолевали невероятные трудности не ради наград. Они ведь не знали, что страна назовет их героями. Еще и звания такого не было. Пилотами руководило желание спасти людей, выполнить приказ Родины во что бы то ни стало. Но одного желания еще мало, надобно умение, недюжинные физические и моральные силы. Первые герои проявили не только отвагу, но и высочайшее мастерство в своей профессиональной подготовке, продемонстрировали твердость воли, упорство, неотступную устремленность к выполнению приказа. Эти особенности подвига и черты людей, его совершающих, были взяты на вооружение для воспитания молодежи. Мы в то время, юноши и девушки, знали все подробности славных дел первых героев, а потом и тех, кто вписал новые страницы в героическую летопись подвигов на Хасане, Халкинголе, в Испании, в боях на Финском фронте. Мы также изучали в школе на уроках истории, читали в книгах, видели в кино – Мужественные дела советских людей, участников Октябрьской революции, гражданской войны, комиссаров в Коженках, красноармейцев в матросов, перехваченных крест-накрест пулеметными лентами. И еще нас воспитывал комсомол, и мы твердо знали свое место в жизни, шли дорогой, указанной Лениным. Настало время, и мы надели шинели, встали в строй, вот тут-то впервые и поняли силу воинской спайки. Чувство локтя и мощь воинского коллектива. Наверное, поэтому, когда грянула война и обстановка потребовала и от нас подвига, мы нашли в себе силы, чтобы его совершить. Вот сидит рядом со мной тот самый Вася из Донбасса. В 1943 году он был командиром минометного расчета, молоденький, всего 19 лет, Но задорный и смелый паренек, за что и избрали его комсомольцы вожаком батальонной организации. При форсировании Днепра в одной из рот перебило всех командиров. Командование подразделением взял на себя сержант Василий Данилов. Комсорг умело организовал оборону плацдарма, а потом повел вперед роту, стал теснить врага, обеспечил переправу части. Родина высоко ценила подвиг сержанта Василия Александровича Данилова, присвоив ему звание Героя Советского Союза. Он прошел через всю войну, совершил еще немало славных дел. Лет пятнадцать назад служили мы с Василием Александровичем в одном соединении. Был он тогда начальником политотдела дивизии, с тех пор и дружим. Не раз думал я, глядя на него, есть в нем все самое лучшее от многих предшественников и горячая лихость папки Корчагина, и несгибаемая принципиальность большевика-комиссара, и яркая отвага героя Отечественной войны, и высокая образованность современного военачальника. Не случайно вырос батальонный комсорг до генерал лейтенанта члена военного совета, начальника политического управления Северной группы войск. Ну, а кто же те другие мальчики и молоденькие военные, о котором я уже упоминал? В строю шагал в 34-м Саша, ныне трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин Александр Иванович. Я учился с ним сразу после войны в Академии имени Фрунзе. Ходил в одном строю, полковник Покрышкин был у нас знаменосцем. 14-летний Ваня из села Ображеевки Сумской области тоже трижды Герой Советского Союза. Кожедуб Иван Никитович. Он попал на фронт лишь в 1943 году. В нем так много скопилось боевой энергии, что за полтора года с февраля 1944 по май 1945 он лично сбил 62 вражеских самолета и трижды был удостоен, этого высокого звания. Ну а кто же был в 1934 году тот новорожденный? Нет, я не случайно просил вас запомнить его. В дни рождения звания героя родился и первый человек, увидевший нашу голубую планету из космоса. Это был Юрий Гагарин, наш советский Колумб Вселенной. Много славных дел совершили наши соотечественники, представители всех родов войск в славной плеяде героев, мужчины и женщины, пожилые и юные, сыны всех народов Советского Союза.